Просерел. Наступал белый день. Николай Аполлоныч все более убеждался во вздорности себя мысливших мыслей. Мысли эти теперь очутились в мозгу, и мозг с ними справился, а когда он решил, что давно срок истек, версия об уносе сардинницы под поручиком как-то сама собой разлилась вокруг него парами блаженнейших образов. И Николай Аполлонч, сидя на корточках в коридоре, от безопасности ли, от усталости ли, только-только вздремнул он. И очнулся от скользкого прикосновения к колбу. Открывши глаза, он увидел слюнявую морду бульдожки. Перед ним бульдожка посапывала и повиливала хвостиком. Равнодушно рукою отстранил он бульдожку и хотел было приняться за старое, продолжать там что-то такое, докрутить какие-то крутни, чтобы сделать открытие. И вдруг понял, почему это он на полу, почему это он в коридоре. В полусне поплелся к себе, подходя к постели своей. Еще он докручивал свои сонные крутни, грохнуло. Понял все. В долгие зимние вечера... Николай Аполлонович многократно потом возвращался к тяжелому грохоту. Это был особенный грохот, несравнимый ни с чем. Оглушительный и нетрескучий нисколько. Оглушительный и глухой, с металлическим, басовым, тяготящим оттенком. И потом все замерло. Скоро послышались голоса, ног, басых, неровные топоты и тихое подвывание бульдожки. Телефон затрещал. Наконец-то он приоткрыл свою дверь. В грудь ему рванулась струя холодного ветра, и лимонно-желтые дымы наполнили комнату. В струе ветра и в дымах, совершенно не кстати, он споткнулся о какой-то расщеп. И скорее ощутил он, чем понял, что это кусок разорванной двери. Вот и груда холодного кирпича, вот и бегают тени». Из дыма пропаленное клочья ковров, как попали они. Вот одна из теней, просунувшись в дымной завесе, на него грубо гаркнула. «Эй, чего ты тут? В доме видишь несчастье?» И еще раздавался там голос и слышалось «Их бы всех подлецов!» «Это я!» — попытался он. «Его перебили. Бомба! Ай! Она самая разорвалась! У Аполлона Аполлоныча в кабинете». «Слава Богу! Невредимы и целы!» Мы напомним читателю, Аполлон Аполлонович рассеянно в кабинете к себе из комнаты сына занес сардинницу, да и забыл о ней вовсе. Разумеется, был он в неведении о содержании сардинницы. Николай Аполлонович подбежал к тому месту, где только что была дверь и где двери не было. Был огромный провал, откуда шел клубами дым. Если бы заглянули на улицу, то увидели бы, собиралась толпа. Городовой оттискивал ее с тротуара, ротозеи смотрели, закинувши головы, как из черных оконных провалов, да из прорезавшей трещины зловещие желтовато-лимонные клубы выбивали наружу. Николай Аполлоныч, сам не зная зачем, побежал от провала обратно и попал, сам не зная куда. На белоснежной постели, так-таки на постельной подушке сидел Полона Аполлоныч, поджимая голые ножки к волосатой груди. И был он в исподней сорочке. Охватив руками колени, он безудержно не рыдал, а ревел. В общем, грохоти его позабыли. Не было при нем ни Лакея, ни даже Семеныча. Некому было его успокоить, и вот он, один оденешенек, до надсаду, до хрипу. Николай Аполлоныч бросился к этому бессильному тельцу, как бросается мамка посреди проездной мостовой к трехлетней упавшей коплюшке, которую ей поручили, которую позабыла она посреди проездной мостовой. Но эта бессильная тельца-коплюшка при виде бегущего сына как подскочит с подушки и как руками замашет с неописуемым ужасом и с недетской резвостью. И как пустится в бегство из комнаты,